Глава вторая. Украденное сердце. Руслана резко села на широкой лавке, служившей ей постелью. Перед глазами поплыли красные пятна. «Зима засватала!» — кричали на улице. «Держи жениха!» — смеялись звонко, заливисто, слишком громко для предрассветного утра. Руслана вскочила, босиком подбежала к окну, уже точно зная, что увидит. Снег нежным покрывалом лёг на землю, баюкая ее, усыпляя. Такая же холодная перина укрыла и подоконник. Из нее тянулись зеленые стебли, удивительно тонкие для столь пышных и тяжелых на вид соцветий. Руслана зажмурилась крепко-крепко, пытаясь прогнать дурноту бессонной ночи. Но когда она вновь открыла глаза, видение не исчезло. Цветы смотрели на охотницу сквозь стекло, По низу которого ползли сияющие серебром морозные узоры. Где-то в узбе зашумели родители, торопясь во двор. Им не терпелось увидеть жениха дочки, а Руслане, чтобы встретиться с судьбой, достаточно было поднять взор на окно. Соседи уже окружили юношу, радуясь так, будто это за их дочерьми суженые пришли. Они собрались вокруг парня плотным кольцом, и потому Руслане не сразу удалось разглядеть «Войка». На какое-то время она точно разучилась чувствовать. Забыла, как радоваться и грустить. Как пугаться судьбы и с отчаянием бросаться в ее объятия. А потом Руслана засмеялась. «Войка? Почему он? Как?» Наскоро, поверх исподнего платья, она натянула кафтан, надела сапожки и выскочила на улицу. «А вот и невеста!» Мать Богдана с широкой улыбкой подтолкнула Войка навстречу Руслане. Он шагнул неловко, неохотно посмотрел в глаза своей нареченной, и что-то в этом усталом, печальном взгляде отозвалось внутри Русланы. Она чувствовала то же, что и войка. «Это ошибка», — сказали они почти одновременно, отчего народ довольно заулюлюкал, а матушка Руслана запречитала: «Как это ошибка? Вы вон уже как спелись, голубчики!» Испуганный взгляд заметался, и в толпе Руслана вдруг увидела Богдану. Подруга держалась в стороне. Невеселая, бледная. Похоже, свои сердце цвета она не получила. Богдана что-то произнесла одними губами. Глазами стрельнула на войка. Спрашивает, как так произошло? Догадалась Руслана. Она метнулась к подруге, но ей и пяти локтей пройти не дали. А ну-ка? Чужие руки потянули Руслану прочь от Богданы, в сторону бани позади дома. Она забилась, как пташка в селках, пытаясь вырваться, но то вызвало лишь смех. Отец! Закричала Руслана, найдя взглядом мой мира. Скажи им, я хочу уйти, отец! Мой мир поджал губы, виновато развел руками. Таков обычай, казалось, говорил он безмолвно. У вас сегодня крашняна. Куда бежать собрались? Войка и Руслану в несколько пар рук уже подтащили к низкой бревенчатой бане. Войка больше не пытался сопротивляться. Сухой и безжизненный, как опавшая листва, Он следовал чужой воле, как снежинка подчиняется ветру. Руслана же, стряхнув с себя морок бессонной ночи, еще пуще принялась вырываться. Кафтан распахнулся. Ленту из нерасплетённых на ночь волос вырвал ветер. Темные волосы разметались, стекая по тонким плечам темным буйным водопадом. — Не смейте! — зарычала она сквозь зубы, точно дикий зверь. — Не смейте запирать нас! — С горечью она видела боль в глазах отца, а на лице матушки раздражение. У своей калитки с ноги на ногу переминалась растерянная Богдана. «Что случилось?» Вдруг раскатисто пронеслось по двору, и на какой-то миг Руслана оцепенела. Голос Яромира, ее неудавшегося жениха, ужавил как оса, и в это мгновение ее втолкнули в распахнутую дверь — руслана едва не рухнула на деревянный пол предбанника, но осталось стоять лишь благодаря войка юноша поймал ее за плечи помог удержаться а затем оба кинулись к стремительно сужающемуся дверному проему руки отрезвляюще рявкнул войка и русланов в последний миг отдернула от чели пальцы громахнула запертая дверь а вместе с ней сотряслась и крошечная баня Снаружи слышался хохот и поздравления, предназначенные мой миру и баяне. Но все это звучало как эхо, словно далекие голоса лесных духов, что стремились подражать людям. Все казалось слишком нереальным. Спасибо! буркнула Руслана, тяжело дыша. Она неотрывно смотрела на свои пальцы и все терла, терла их. За что? Так же тихо и вяло обронил Войка. Он дернул дверь, но та не поддалась. Возмущенно зашелестели, развешенные над входом веники. Войка что-то буркнул, раздраженно и обессиленно опустился на деревянную лавку: За то, что пальцы мои спас. Руслана представила, как больно бы прищемила руку, не отдерня она ее вовремя: с такой травмой из лука не постреляешь. Войка лишь отмахнулся. Ерунда. Голос его звучал сухо, взгляд, как и вчера, оставался пустым и отстраненным. Войка сидел перед Русланой, но мыслями витал где-то далеко. Оттого казалось, что в предбаннике вовсе не сын торговца, а его призрак. Руслана прогнала дурную мысль и опустилась на другой конец лавки, держась подальше от Войка, Хотя от них сегодня ждали как раз обратного. Наречённые в день Крашняны должны сблизиться, узнать друг друга и, как считается в народе, влюбиться — Чтобы ничто не мешало молодым, их закрывают в одном помещении, давая волю делать все что угодно будущим супругам. Кто-то в Крашняну только знакомится, а кто-то. Слушай, надо выбираться отсюда, то потом пути обратно не будет. Руслана строго ударила кулаком по коленке, даже не осознавая, что в точности повторила привычное для мой мира движение. Хороший план, грустно улыбнулся войка. В его карих глазах сквозил холод, каким тянет от земли в последние осенние дни. Только вот пути назад уже нет, Руслана. На твоем окне нашли сердце света, а во дворе — меня. Нас поженят, но не переживай. Тусклый, обреченный голос принадлежал будто не молодому юноше, а преступнику, которого ведут к виселице. Руслана и Войко никогда не были близкими друзьями, но и его очевидное отвращение душу нисколько не грело. Она тоже не прыгла от счастья от того, что должна выйти за войка, но хотя бы не воротила нос так открыто. Чего ты вообще под моим окном забыл? Сидишь теперь ни живой, ни мертвый. Войка упрямо молчал, сжал губы так, что они побелели, сутулился весь, сгорбился точно сухая коряга. Темные волосы упали на бледный лоб, закрыли глаза. Руслана шумно вздохнула, набрав полные легкие прохладного воздуха. Пахло древесиной, мылом и спящим жаром нетопленной бани. И что теперь делать? Как выбираться? Окон в мыльне нет, а в предбаннике одно, совсем крошечное, под потолком. В него разве что рука пролезет. Мысли были тягучими, как смола. Руслана с детства ходила в баню, а потому знала ее как свои пять пальцев. И сейчас это не утешало, а наоборот, внушало отчаяние. Ведь выход отсюда только один. Слушай! Спустя долгие раздумья Руслана заговорила первой. «У меня есть идея, как выбраться». Войка впервые за время их молчания пошевелился, глянул на нее с сомнением. «Нас без еды не оставят, так ведь? Нам же здесь весь день и вечер сидеть». Фуйка медленно кивнул, и в его темных, как сажа, глазах зажёгся интерес. «Предлагаешь притвориться голодными, попросить принести еды и напасть?» «Мы не будем ни о чем просить», — отрезала Руслана. Это лишь вызовет подозрение. Сейчас лучше сидеть и ждать, а когда дверь откроется, действовать сообща. Войка хмыкнул, задумчиво потер идеально выбритый подбородок. Даже если вырвемся, что дальше? спросил недоверчиво. Дальше? Конечно. Представь, мы сбежим из бани, окажемся снова на воле, но о нашей помолвке. Он скривился на этом слове, и Руслана не могла его осуждать знает уже пол хрусталя. Что будешь делать? Руслана не заглядывала в своих чаяниях настолько далеко. Пока что самым сложным для нее был побег, потому все, что ждало за ним в случае удачи, было неясным, как воспоминание о растаявшем сновидении. Под пристальным взглядом Войка она впервые задумалась о дальнейшем плане и, думаете, не принесли ничего, кроме разочарования. Ну, Войко поднялся с лавки, как бы невзначай постарался выглянуть в тонкое окошко под потолком. Что надумала? «Я бы могла пойти к отцу, он бы меня понял». Нехотя выдавила Руслана и тут же устыдилась этих слов. В мыслях они звучали не так нелепо, не так наивно. «Если хотим избежать свадьбы, то у нас только один путь — побег». На лицо выку упал луч, пробившийся в узкое окошко. В его свете темные глаза сверкнули, как драгоценные камни, Точь в точь такие же, как каменья в украшениях, которыми торгует отец Войка, путешествуя по соседним деревням и городам. Сейчас Войка не казался безжизненным увядшим цветком, тонким и слабым. Он расправил плечи. Вмиг стал жестким и уверенным, как стрела, летящая точно в цель. Но Руслана свой пыл растеряла. — Я не хочу убегать из хрусталя, — честно призналась она. — Здесь мой дом, семья, любимый лес. Уголки губ овойка медленно потянулись вверх. Грустная улыбка трещиной расколола его лицо. «Я так и думал. Твой план не более, чем прихоть, которая ни к чему не приведет. «Трусиха», — прочитала Руслана в его глазах и вспыхнула от стыда. «Стыда за саму себя». «Можно подумать, ты готов вот так просто распрощаться с родным домом, друзьями и семьей. Ты-то сам готов бежать?» Войка не ответил, молча сел на лавку, скрестил руки на груди и низко опустил голову. «Да или нет?» Оставалось только гадать. Руслана принялась нервно ходить по тесному предбаннику от одной стены к другой. Каблуки гулко стучали от деревянный пол, отмеряя утекающее время. «Что же делать? Что?» Вскоре Войка, похоже, устала от метания Русланы и лишь бы та, хоть на мгновение остановилась, спросил. Почему ты не хочешь выйти за меня? А почему я должна этого хотеть? Мы хоть и общаемся с детства, но я плохо тебя знаю. Мои родители женились, зная лишь имена друг друга». Хмуро поделился войка Руслана едва сдержалась, чтобы не признаться. Ее тоже. Мой мир часто рассказывал, что судьба не подарила ему и баяни сердца цветов. Да и знакомые они не были. Их поженили родители. И ничего. Построили семью, полюбили друг друга, двух дочерей вырастили. Часто говорила матушка, но эти слова Руслану нисколько не успокаивали. Она не хотела, чтобы ее жизнь повторила родительские судьбы, не хотела свыкаться с кем-то, пытаясь его полюбить. Странно, что ты не хочешь даже попытаться. Отчего не предложишь пожениться, но мужем и женой только на людях притворяться? Я ждал таких уговоров. Это неправильно. Да и не люблю я тебя, Войка, чтобы за этот брак цепляться. Неужели моих чувств для отказа недостаточно? А как же сердцецветы? — упрямился юноша. Руслана заметила в глазах Войка хитрый блеск и устало покачала головой. — Насмехаться надо мной вздумал. Только мы с тобой в одной лодке сидим, а сердце цветы — недоразумение какое-то, ошибка. Войка согласно хмыкнул, а Руслана осмелилась спросить. — А ты? Почему не хочешь нашей свадьбы? Она не рассчитывала на честность, думала, что ответ Войка почти повторит е собственные слова но сын торговца вдруг признался я не получил ответ на письмо голос его чуть дрогнул выдавая напряжение выка коротко глянул на Раслану, но быстро отвел глаза в их обсидианах дрожали слезы руслана удивленно моргнула медленно приблизилась к лавке и вновь села подле нареченного что за письмо в виде волнения юноши она добавила может ответ еще придет «Если женюсь на тебе, для него будет уже поздно». С обреченностью смертника выдохнул Войко. Сердце Руслана оборвалось. Безмолвная правда открылась ей со всей ясностью. Войко влюблен в другую, в девушку из другого города. Наверняка они познакомились, когда Войко в очередной раз путешествовал с отцом, помогая с товаром. И еще, эта девушка явно не из низшего сословия, раз умеет читать и писать. Иначе как влюбленным тайно обмениваться письмами? Ты умеешь читать и писать тоже. Руслана умела только читать, и то не слишком хорошо, потому слегка завидовала войка, но одновременно с тем сочувствовала ему: жить в незнании тяжело. Войка прогневал возлюбленную, она нашла другого или просто письмо затерялось в пути. А вот почему Войка ходил белее смерти, и вот почему у него были более весомые причины бежать от этой свадьбы, бежать от Русланы. «Если ты сбежишь, я останусь опозорена. Ни один мужчина больше не возьмет меня в жены, а горожане станут страниться. Знаю, потому и зову тебя бежать вместе». Руслана понимала, почему Войка хочет уйти. Она даже не могла просить его отказаться от затеи, потому что это было эгоистично, неправильно. В отличие от Русланы, Войка любил и стремился спасти эту любовь. Руслана же хотела спасти только себя. Ты потому сегодня у меня во дворе оказался? Собирался бежать к своей возлюбленной? Войка не стал отнякиваться и честно кивнул. Отец только через седмицу туда вновь собирался. Я не мог столько ждать. Не мог, и сейчас не станет, с горечью подумала Руслана. Увидев, как переменилась в лице дочка охотника, Войка сказал. Знаешь, у меня тоже есть план. Я все еще предлагаю бежать вместе, но не сегодня. Нужно притвориться, что мы смирились, что все хорошо и мы согласны на свадьбу. До нее всего несколько дней, сокрушенно покачала главой Руслана, мы используем их, чтобы убедить родных. Противиться не станем. Так будет проще сбежать. А еще это время тебе на раздумье. Я не смогу остаться, Руслана, но мы можем уйти вместе. Но тогда мне придется оставить хрустали старую жизнь. «А как же мои родители? Отец умрет от горя, если я просто исчезну. А если окажешься опозорена?» «Тогда от горя умрет моя матушка», — с тяжелым сердцем поняла Руслана. «Выходит, у нее всего два пути. Остаться без будущего здесь, дома, либо направиться на поиски новой жизни. Обещаю, я не сбегу без тебя. По традиции, венчание должно быть на третий день от Крашняны, так что у тебя два дня на раздумья». В последний вечер перед венчанием принято сжигать прошлую жизнь. Для этого обряда на окраине поселения разводят костер, до которого жених и невеста идут рука об руку в полной тишине. Это время им дается на то, чтобы попрощаться с прошлым, дабы без сожалений вступить в новую жизнь. Дойдя до костра и произнеся обрядовые клятвы, суженные бросают в пламя по одной вещи, символизирующей былую жизнь. Девушки. Обычно отдают огню старые платки и ленты, а юноши жертвуют деревянными талисманами в форме петушиных гребешков. Такие игрушки врезают отцы, как оберег от кошмаров для детей. Во взрослой жизни они уже ни к чему. Никому не позволено во время шествия мешать с ужином. Все расходятся с их пути. Если бежать, то именно в этот вечер. Костер изведут у мельницы. Там рядом есть конюшня. Я смогу выкупить для нас пару лошадей». Воодушевление Войка подкупала. Только вот своих денег на коня у Руслана не было. Это слишком дорого. Я не стану красть у родных, а сама себе кобылу не могу позволить. Пустое, отмахнулся Войка и подался чуть вперед землея. Я подарю тебе лошадь. Лучше так, чем из-за меня останешься опозоренной. Руслана не хотела бежать. Она надеялась решить все разговором, но уже понимала, насколько малы шансы. Идти к родителям, пытаясь добиться чего-то бессмысленно, так Руслана лишь укрепит подозрения к ней и Войка, следить за ними станут бдительнее. Она могла бы избежать позора, предупредив, войка намерен улизнуть к другой, но это будет подлый поступок, за который ее заслуженно возненавидят и Войка, и сама Руслана, поэтому пути все еще было только два. Я подумаю, о своем решении скажу, когда пойдем к костру. Войк улыбнулся. Этого зрения ему было достаточно. Когда в баню принесли еду, ни Войка, ни Руслана не пытались бежать. В час, когда в предбаннике стало совсем темно, Руслана уже изнемогала от скуки и нетерпения. Весь день до заката, нервно, то заплетая, то расплетая косу, она провела в раздумьях о своем будущем, потому что других дел не осталось. Войка ушел в мыльню и закрыл за собой дверь. Руслана лишь единожды попыталась заговорить с ним вновь. На ужин принесли кабана. Она заглянула в мыльню, немного приоткрыв дверь. Войка лежал на полке, уставившись в низкий деревянный потолок. Он не снял ни кафтан, ни сапоги. В нетопленной бане было прохладно и непривычно мрачно. Кстати, это я его на днях подстрелила, сделала новую попытку разболтать жениха Руслана, но Войка не пошевелился. Может, от голода слег? подумалась охотница. Войка поел лишь утром, и то немного. Поклевал кашу, а к голубцам, к пирогам да оладьям даже не притронулся. «Не хочу». Вяло отозвался с полка войка. «Ничего в горло не лезет». Руслана не стала его уговаривать. Закрыла дверь и села на лавку, которой еще утром они с Войко придвинули небольшой стол. Сейчас весь он был уставлен яствами, из-за чего баню окутали ароматы свежей выпечки и мяса. Румяная буженина стояла по центру небольшого стола. Руслана смотрела на мясо с горькой усмешкой. Выслеживая того кабана, она и не думала, что будет есть его мясо на своей крошняне. Руслана чуть засучила рукав расшитого кафтана, потянулась за яблочным пирогом, откусила, не чувствуя вкуса. Грустно. На сердце пусто, на душе тоскливо. Бежать Руслане из родного хрусталя или оставаться в любимых землях дурнушкой — Неудивительно, что что-то внутри нее не допускало даже мысли о браке Свойка. Этому все равно не бывать, даже мечтая Руслана о замужестве, как Богдана. Тошно было от своей судьбы. Страшно. Ведь какой бы выбор ни сделала Руслана, впереди только трудности. Единственное, что могла сделать охотница, — это выбрать, через какие препятствия идти. Что до Войка, у него тоже выбор был. Только вот поступать как должно он даже в мыслях не допускал. Войка не раскроет свой секрет, не выдаст тайную возлюбленную. Руслана не понимала, злит ли ее это. С одной стороны, эгоизм Войка ставил ее на распутье. С другой — юноша, как и чаяла Руслана еще утром, не настаивал на свадьбе. «Бойся своих желаний», — подумала она, нехотя, откусывая пирог. С улицы сквозь запертую дверь послышались приближающиеся голоса. Руслана настороженно замерла, прислушалась. Убедившись, что шли к бане, она вскочила из-за стола и метнулась в мыльню. «Если Руслана и Войка хотели, чтобы в их желание сыграть свадьбу верили, они должны создать хотя бы видимость теплых отношений. Влюбленные, сужденные друг другу матерью землей, не станут сидеть порознь в тишине». «Пришли», — ответила Руслана на удивленный взгляд Войка. Спустя мгновение после ее слов у двери кто-то закопошился. Сначала от двери оттащили что-то тяжелое, потом щелкнул отворенный замок, и уличный шум стал громче, яснее. «Хватит миловаться!» В баню вошел отец Войко, Некрас. Он окинул довольным взглядом невестку, расправил несуществующие складки на безупречном дорогом кафтане и первым пошел на улицу. «Пора показаться людям!» — крикнул он уже снаружи войка с видом мученика слез с полка и медленно приблизился к руслане так будто ее кожа была отравлена ядом войко взял девушку за руку пойдем буркнул он и отвернулся прежде чем руслана успела заглянуть в черные от сгустившегося мрака глаза он потянул ее с собой к выходу и каждый шаг казался чем то неправильным сейчас их прилюдно нарекут женихом и невестой После проведённой в запертой бане крашняны пути назад уже нет. Для многих парней Руслана уже считается девушкой, принадлежащей другому. От этих мыслей щеки запылали, а глаза защипала от слез обиды. Почему все должно быть так? Почему она должна идти за руку с человеком, который уже через пару дней сбежит от нее? Почему должна быть названа невестой парня, которому противна даже мысль о жизни с Русланой? Несправедливо. «Проклятые сердцецветы! Если бы не они!» «То шла бы ты рука об руку с ерамиром напомнила себе Руслана. «Нет, то была бы ничуть не лучшая судьба. Как ни крути, все шло не так, как хотелось бы. Ни один из уготованных судьбой путей ей не нравился. Все дороги пугали, а потому оставалось лишь плыть по течению». Расправив плечи, Руслана подняла подбородок и примерила лучшую улыбку из всех, что умела подделывать. Их встречали с поздравлениями и песнями. Народ окружил баню, запланил почти весь огород у дома Русланы. У многих в руках были свечи, отчего казалось, что звездное небо упало на землю. Чужие взгляды обжигали. От них воздух будто загустел, и идти было тяжело. Каждый шаг давался с трудом, но до встревоженной и потерянной Русланы не сразу дошло, что это из-за снега. Его за день намело столько, что даже притоптанный он был почти по щиколотку. Да и воздух стал заметно холоднее. Руслана зябко поёжилась в осеннем кафтане. Задорная песня о влюбленных, которых поженила зима, становилась громче, звонче. Рука Войка крепче вцепилась в ладонь Русланы. Сын купца будто боялся, что кто-то отнимет его невесту. Но Руслана знала, что на самом деле Войка пытался удержаться лишь себя. Ей было тяжело, но ему... Идти с нелюбимой под песню, но думать о другой. Песня все текла, постепенно и звонкой, как свежий лед, становясь тягучей и тяжёлой точно облака, полной снега. Здесь мотив менялся, как и история песни. Если в первой ее части парень и девушка радовались своему союзу, то во второй их пытался разлучить сам Мороз, жестокий и могучий. Под эти тревожные распивы к Руслане подошли матушка и Богдана — Обе несли свечи, защищая их ладонями от жгучего холодного ветра. Богдана взяла Руслану за одну руку, а Баяна — за другую, аккуратно высвободив ладонь дочери из руки Войка. Он отпустил, не противясь традиции. Идем, шепнула Баяна, уводя дочь в сторону дома. Руслана не обернулась, но знала, что точно так же в сторону соседской избы уводили и Войка. Собравшиеся соседи, друзья и простые зеваки продолжали петь, и ветер уносил хор их голосов ввысь, к черному небу. Песня проводила невесту до родного дома, а потом дверь открылась, и в лицо вдохнуло знакомое уютное тепло. Руслана прошла в сене, втайне радуясь, что деревянные стены хоть немного заглушили десятки голосов, но, увы, ей еще предстояло вновь показаться народу. «Ну как?» — подлетела к дочери Баяна, когда они зашли в светлицу. Руслана моргнула, растерявшись и не зная, что сказать, но потом голос Войка прозвучал так ясно, будто он был рядом. «Нам должны верить». Тогда Руслана заглушила свои чувства и тревоги и вымолвила с поддельным придыханием. «Замечательно». Матушка на какое-то время замерла, будто повторяя ответ Руслана про себя и не веря ему. Девушка даже успела испугаться, не вызвала ли подозрений, но потом Баяна с заметным облегчением стянула с головы простой платок, расплылась в счастливой улыбке спасибо матушке сырой земле спасибо богдана что все это время стояла чуть в стороне едва слышно прыснула руслане больше всего хотелось рассказать обо всем подруге попросить совета а потом вместе посмеяться над ошибкой той кого так почитали не только в хрустале, но и далеко за его границами я все думала упаси если русланка опять будет морду квасить причитала матушка стягивая с дочки кафтан «Войка, конечно, не Еромир, Вечно он себе на уме. В облаках витает, но тоже ничего. Ладный, из хорошей семьи. Матушка! Чего? Верно, я все говорю». Богдана не сдержалась и все же засмеялась в голос. Баяна пригрозила ей пальцем, шикнула и по-другому мчалась вглубь сбы точно по понятному ей одной приказу. «Войка — хороший жених, достойный. Лучше многих». Матушка помогла сменить сорочку на нарядную крапивную паневу с холщовой подкладкой, накинуть новый кафтан, украшенный яркой вышивкой и оттороченный мехом. Подвела Руслану к зеркалу, держась за спиной дочки. Только теперь Руслана поняла, как она повзрослела, вытянулась и ростом стала выше баяны. В лице не осталось детской мягкости, а в лазуритовых глазах наивного блеска. "Войка будет тебе хорошим мужем". Матушка аккуратно расплела темные волосы Русланы, ласково провела по ним гребешком, который взяла Славке. «Лучше многих?» — с улыбкой припомнила слова матери Руслана. Она говорила шутливо, без цели выведать что-либо, но Баяна вдруг кивнула. «Я молилась, чтобы судьба не послала тебе полукровку, и меня услышали». Баяна продолжила расчесывать дочь, не замечая, что та застыла в недоумении. Синие глаза уставились в свое зеркальное отражение, будто там мог прятаться ответ. О чем ты говоришь? Какой полукровка? Ай! Руслана зашипела от боли, когда мать принялась затягивать волосы в косу. Новая лента заструилась по темным прядям, как сомнение в мыслях охотницы: Таком-то из хрусталя? Неужто байстрюк чей среди нас живет? Не говори глупостей. Баяна будто невзначай сильнее дернула девушку за волосы, завершая плетение. Руслана шумно втянула носом воздух, но стерпела. Дала матери завязать ленту на конце длинной косы. «Меня не пугал твой возможный союз с незаконным сыном какого-нибудь боярина. Думаешь, такой брак не навлёк бы на нас бед? Есть вещи гораздо хуже. Расскажешь?» Баяна отмахнулась от просьбы дочери. Песня, что лилась с улицы, уже подходила к концу. Когда зазвучит последний куплет, тот, в котором девушка и парень побеждают мороза, невесте нужно будет вновь предстать перед суженными людьми. Баяна отошла, придирчиво оглядела ее с макушки до пят. Руслана покосилась в зеркало и с тоской подумала, что к этому кафтану идеально подошла бы шапка из волчьего меха. Только вот вместо меха ей сегодня иное украшение уготовано. Вторим мыслим охотницы в комнату вернулась Богдана. На ее ладонях, словно драгоценный венец, лежал венок из сердца цветов. Цветы были точно такого же цвета, как лента в волосах Русланы, как нити, которыми расшили отвороты ее рукавов, как бусы, которые на новоиспеченную невесту надела мать. «Красиво, да?» — подруга неловко улыбнулась, протянула венок Руслане. «Твоя матушка сплела». В груди закопошилось неприятное чувство, будто кто-то граблями душу расчесывал. Богдана и другие девушки знали в таком венке символ новой счастливой жизни. Руслана же видела только первую весточку грядущего прощания со спокойствием и, может, родным домом. Она склонила голову, позволяя Богдане надеть на себя венок и сморгнула выступившие слезы. Мгновенная слабость, навеянная мыслями о том, что счастье, которое она имела смелость порой представлять перед сном, теперь уж никогда не наступит. Пойдемте, стоя между матушкой и подругой, она взяла их за руки. Глубоко вдохнула, собираясь силами, и смело шагнула к двери. Каждый шаг все больше заглушал дотошный голос: Скажи им про Войка. Скажи, что он хочет сбежать. Руслана не могла этого сделать. Лучше от этого точно никому не станет. За Войка будут пристально следить, и Руслану выдадут замуж за того, кто станет ее ненавидеть, да и после свадьбы ничто не остановит Войка. Рано или поздно он все равно уйдет. К чему оттягивать неизбежное и отягощать и без того тяжелое положение? Когда Руслана шагнула за порог и по щиколотке утонула в снегу, мерзкий голос в ее голове окончательно затих. Под последний куплет песни, в которой возлюбленные побеждали Мороза, Руслану и Войко вывели в центр двора. Люди тут же сомкнулись вокруг них плотными кольцами, закружились в хороводе. Первое его кольцо, что было ближе всего к суженам, двигалось вправо. Следующее за ним — влево, другое — вновь вправо. Сколько всего было витков, Руслана не могла сосчитать. Множество лиц мельтешило перед глазами, десятки свечных огоньков танцевали вместе с людьми. Голова шла кругом, и Руслана убеждала себя, что это из-за того, что она оказалась в центре хоровода. Признаться в волнении было все равно, что в беспомощности. Она подчинилась, когда войка, как и полагается, взял ее за руки. Они смотрели друг на друга без тени улыбки или тепла, и Руслана начала дрожать. Холод закрался под ребра, в саму душу. Все внутри неё противилось происходящему. Войка, которого она знала с детства, сейчас казался чужим и далеким. Он смотрел на нее так, будто это причиняло ему боль. Руслана хотела вырвать руки, отвести взгляд, но стерпела. Не противилась она и тогда, когда кто-то начал расплетать ее косу, По традиции, оборачиваться было нельзя. За спиной рушился первый мостик к старой жизни. Оглянуться на него значило рискнуть застрять между двумя этапами. Невеста, но не жена. Руслана потешила эта мысль. Хоть оборачивайся, хоть нет. Для нее примета все равно сбудется. А оглянуться, ой, как хотелось. Расплетать косу невесте должны были ее родители, что означало их добрую волю и благословение на брак. Затем ленту из волос невесты передавали родителям жениха, который те перевязывали запястья наречённых. Руслане нестерпимо хотелось прервать церемонию, признаться во всем отцу, извиниться перед матушкой, но отец Войко уже приближался к центру хоровода, а разбушевавшийся ветер трепал распущенные волосы Русланы. а Лишь венок из сердцецветов чудом не слетал с головы. Погода заметно ухудшилась, зима злилась. Швырялась снегом и носилась на колючем ветру, как на верном скакуне, задувая свечи, что танцевали в хороводе вместе с людьми. Руслана осмелилась верить, что ураган прервет обряд, свадьбу перенесут, и появится больше времени, чтобы придумать новый план. Может, все же есть способ сохранить честь и не избегать? Но вот алая лента легла в ладонь отца войка, заструилась между пальцев, сверкающих перстнях. Песня о возлюбленных, одолевших Мороза, смолкла и под ночным небом, зародилась торжественная тишина. «Сегодня невеста Войка, но никогда его жена», — промелькнула тошнотворная мысль, когда «суженый» выпустил одну ладонь Русланы. Рука Войка была чужой, но теплой, а теперь Мороз вгрызался в кожу. «Спрятать бы ладонь в рукаве кафтана, да нельзя». Некрас уже приблизился, чтобы перевязаться лентой запястья жениха и невесты, даря свое благословение. Как во сне, подчиняясь движению войка, руслана подняла руку, сцепленную с его. В память до мельчайшей крупицы въелась, как отец Войка поднял ленту над их запястьями, как предательски красиво в свете свечей мерцал алый шелк, а потом все свечи мигом потухли. Порыв ветра едва не сбил Руслану с ног. Такого сильного урагана она никогда не видела. Руслана не могла не обернуться, чтобы найти взглядом родных, ни сдвинуться с места. Воздух превратился в тугой поток и бурной рекой хлынул на хрусталь. Мощный, неукротимый, он разбил окна в соседних домах, захлопал распахнутыми дверьми. Люди завопили, побросали затухшие свечи. Кто-то попытался убежать с открытого пространства огорода к домам, да только даже пары шагов сделать не смог, ведь расслепил подброшенным воздух снегом. Сломил, заставив упасть на колени. Смельчаки, что остались стоять на месте, теперь цеплялись за тех, кто оказался рядом. Родные друзья или незнакомцы, без разницы. Казалось, если ни за что не ухватиться, то злодей ветер унесет прочь во мрак ночи. Лицо Руслана стало влажным от растаявшего на коже снега, которым остервенело швырялся ветер. Страх и собственная беспомощность перед стихией стиснули легкие раскаленными щипцами. Все, что оставалось девушке, — это ждать, когда ветер стихнет, и прикрывать голову руками. Новый порыв склонил Руслану к земле. Точно она была хилой осинкой. Она упала на колени. Кое-как раскидала снег и вцепилась в холодную почву ногтями. Руслана крепко зажмурилась, когда вокруг заплясал хоровод снежинок, что жалели не хуже крошечных осколков стекла. Танцующий с ветром снег превратился в плотную белоснежную завесу. Руслана перестала видеть даже собственные раскрасневшиеся руки, которыми впивалась в заледеневшую землю. Матушка, отец, позвала она с щемящим сердцем, но ее голос потонул в криках других людей и вое ветра. Она сделала новую попытку дозваться родных, но и та не увенчалась успехом, а затем все улеглось в один миг, будто и не было этого ужасного вихря. Ветер разом стих и подброшенный в воздух снежинки вдруг зависли над землей. А затем медленно поплыли вниз. Руслана, пораженно осмотрела изумленную толпу. Десятки таких же удивленных, растрепанных и напуганных, как и она, людей озирались вокруг. Кто-то тоже искал своих близких, а кто-то жаждал понять, что произошло. Вихри, бесы! В сердцах выкрикнула мать Богдана. Подруга стояла рядом со своей семьей, бледная, сутулившаяся, ни не мертва. Ее шерстяной платок унесло ветром, и теперь она пряталась от холода в объятиях родителей. «Проклятые слуги Мороза!» «Нет, это не вихри!» Вышел вперед отец Войко. «Это черти!» Единственным источником света осталась масляная лампа в окне дома Русланы, которую матушка забыла погасить. В ее слабом свете было видно, как Некрас, дрожащей рукой, указал на дорогу, змеящуюся в сторону леса. Руслана сощурилась и с трудом разглядела тощих существ размером с кошку. В темноте издалека увидеть больше было сложно, да и те быстро скакнули за сугроб и исчезли из виду. «Это просто кошки», — успокоила напуганную толпу матушка. «Откуда здесь взяться прислугам колдунов?» «Такой ветер из ниоткуда не появится никогда». Черные волосы отца Войко растрепались, и теперь мужчина походил на лохматого домового, который украл у хозяев дорогие кольца. «Это вихри. Их недавно видели на границе леса». Напомнил о недавних слухах мой мир, и Руслана облегченно выдохнула. «С обоими родителями все хорошо. Они не пострадали в урагане». Народ зашептался, поддерживая городского охотника. Про вихрей слышали многие, но вот появление чертей пугало. Эти бесы никогда не ходят одни. Всюду следуют за хозяином-кладуном. Из рассказов отца Руслана знала, что встреча с чародеями порой бывает тем еще испытанием. «Вихри не похищают людей, в отличие от бесов». Слова повисли в воздухе зловещим пророчеством. Руслана еще не поняла, что случилось, но сердце уже тревожно сжалось. Она, напуганная голубка со изломанными крыльями, чувствовала его тяжесть под ребрами. Опасность уже здесь, но упорхнуть от нее не выйдет. «Войка пропал! Мой сын исчез!» Некрас схватился за голову и завыл страшнее, чем недавний ураган. Взгляд заметался по толпе, пытаясь выхватить из десятков лиц дно. бледное и тонкая, как след луны на воде, с темными, как бархат ночи, глазами. Но все, что видела Руслана, — а лишь таких же и в недоумении озирающихся людей. «Да с чего бы кому-то, тем более чертям, похищать войка?» Матушка встала рядом с Русланой, чуть закрывая дочь спиной. «Не к добру, что-то назревает», — догадалась она и вжала голову в плечи. Венок из сердцецветов только теперь съехал на глаза, и Руслана одним порывистым движением сорвала его с себя. Даже ветер не унес. А так бы хотелось избавиться от этих проклятых цветов. Глаза бы их не видели. «На кой мальчишка колдунам?» — смеясь подхватил кто-то. «Скорее уж он сам сбежал». Холод окутал тело, и Руслана даже проверила, не распахнулся ли кафтан. Но все тесёмки были на месте, а пояс туго затянут. Однако дрожь, закравшаяся под одежду, не утихала. Неужели Войко и правда сбежал? Он ведь обещал дождаться решения Русланы, а сам... Ну, конечно, то был обман, лишь бы недовольная невеста не привлекала лишнее внимание своим бунтом. Войко обхитрил Руслану, а сам улизнул при первой же возможности. — Я тоже их видела, — смело выкрикнула незнакомая девушка. — Это не кошки были, а черти. На двух ногах бежали востроголовые, а зубы острые, длинные, как... — Что ты говоришь такое? — Баяна шумно ухнула и сокрушенно сплеснула руками. Не было в хрустале бесов никогда, откуда им теперь взяться? Некрас вспыхнул, как сухое сено. Всем известно, откуда, сквозь зубы процедил купец. Он нашел Руслану и впился в нее взглядом, точно когти зверя, в добычу. Невеста-то у нас необычная. Руслана нахмурилась недоуменно, неосознанно шагнула назад. Спиной она натолкнулась на кого-то, но даже вздрогнуть не успела. Отцовские руки защитной броней легли на плечи. А думайся, некрас. Над макушкой Руслана раздался голос мой мира. Не говори то, о чем потом жалеть будешь. Даже в не пугала так, как это делала тишина, накрывшая заснеженную поляну. Каждый взгляд был обращен к Руслане, но лишь в родителях она не чувствовала подозрений или угрозы. Я не скажу ничего такого, о чем не знают остальные в хрустале. развел руками отец Войка. Он хотел шагнуть навстречу, но крепко увяз в снегу и чуть не упал. В этот миг Руслана глянула на обернувшуюся матища поддержки. Баяна поджала губы и сокрушенно качнула головой. Что это значит? Но размышлять над этим уже не осталось времени. Отряхнувшись от снега и выпрямившись, некрасно помнил толпе. — ты не хотела замуж за войка? — Мне доложили, как брыкалась лесная девка, когда ее в баню с моим сыном вели. — Лесная девка. Два слова, от которых у любой нежной девы задрожат коленки. Руслана же лишь тяжело сглотнула. В горле пересохла, будто вся влага из тела испарилась от чужой кипящей злобы. «Глупости!» Больше не смея молчать, Руслана выступила вперед. «Мой мир и Баяна попытались её остановить, вразумить и заставить молчать», но девушка стряхнула с себя родительские руки и еще громче произнесла. «Вы едите мясо, которое добываем мы с отцом. Одевайтесь в меха пойманных нами животных. Можете не бояться хищников, что по границе леса ходят. Благодаря нам. А теперь смейте говорить, будто я служу боровому?» «Может, и не служишь», — снисходительно отмахнулся Некрас. Кольца с драгоценными каменьями на его пальцах слабо блеснули, и Руслане захотелось затолкать их купцу поглубже в глотку, лишь бы прекратился эти лживые грязные слухи, от которых ей будет не отмыться... Но никакая другая девушка не ходит в лес так часто, как ты. А всем известно, что хозяин леса любит себе дев в ученица забирать. Я никогда не жила в лесу. Как бы он меня учил? Бежал бы за мной, пока по лесу иду? Или шептал на ухо, пока из засады целюсь в дичь? Руслана хохотнула, надеясь, что ее веселье поддержит. Но никто даже не улыбнулся. Народ, который еще недавно распевал свадебную песню, танцевал в хороводе вокруг Русланы, теперь странился её. Все смотрели на неудавшуюся невесту с опаской, будто дочка охотника в один миг обратилась ведьмой. «Не знаю, как он тебя научить успел, но, похоже, ты весьма способна. Лихо от моего сына избавилась. Только вот шестерки твои подвели, не успели спрятаться вовремя». Руслану словно кочергой ударили по голове. Перед глазами поплыла, мысли разбрелись по сознанию непослушным стадом. «Так вы считаете, думаете, я эту вьюгу за войка наслала?» «Уходи с моего двора, Некрас! Тебе здесь больше не рады!» Отец выступил вперед. Вместо него Руслану за плечи обняла матушка. Она что-то успокаивающе шептала на ухо, но Руслана не понимала ни слова. Они будто расслаивались на несвязные звуки и жужжали, жужжали злым осиным роем. «Лесная девка!» гудела в голове, прожигая нутро клеймом. «Да чтоб вы все знали! Войка сам сбежать хотел!» выкрикнула Руслана так громко, что горло засаднило. Некрас, который уже стоял у калитки, обернулся. В темноте первого зимнего вечера было не разглядеть его лица, но Руслана и так ощутила отвращение, которым пропитался морозный воздух. Врешь, ведьма! Мой сын бы никогда так не поступил! Это ты наколдовала ураган, чтобы сорвать обряд и избавиться от войка!» Венок из сердцецветов захрустел поломанными стеблями, когда Руслана сжала его в кулаке. У войка есть возлюбленная. Они обменивались письмами, и он собирался бежать к ней. Даже звал меня с собой и обещал, что купит лошадь. Гнусная ложь. Остатки терпения Некраса затухали, как пламя в горниле остывающей печи. Пытаешься выградить себя, спрятать кладовство, да не выйдет. Обещаю, Руслана, ты ответишь за содеянное зло, и никакие чары, никакой боровой тебя отсюда не спасут. Ты своей головой поплатишься за сына, которого у меня забрала». — Ничего из этого не будет, Некрас, потому что я верну Войка быстрее, чем ты поднимешься в свой терем. Войка расскажет правду, и ты еще пожалеешь о сказанной лжи. Некрас горько с недоверием усмехнулся. Его рот зло скривился, но извергнуть проклятие убитый горем купец не успел. — А ну пошли все отсюда! Руслана даже не поняла, когда матушка успела сбегать в избу за веником. Теперь Баяна прогоняла им гостей, которые перестали быть желанными. Прочь, пошли вон! размахивала веником женщина. самых настырных приходилось холестать по спине во дворя. Слышались причитания и презрительный шепот. Уходящие гости напоследок оглядывались, украдкой смотрели на Руслану и избегали, будто крысы из горящего сарая. Лесная ведьма! донеслось до девушки лживое прозвище. Она больно кольнула, и в тот миг Руслана поняла то, чего она боялась еще этим утром и близко не сравниться с судьбой ведьмы. Сбежать из дома больно. Строить новую жизнь тяжело, но возможно. От опозоренной девушки могут отвернуться новые женихи, но не подруги. От лесной девки же вратить нос будут все. Не поздно ли сбежать теперь? Или мерзкий слух шлейфом потянется за Русланой? «Нет». Она это так не оставит. Войка вернется в хрустали, за все ответят Сам расскажет отцу про побег и девушку из другого селения. Сам будет краснеть перед людьми, отмывая имя и честь Руслана от позора и клеветы. Руслана позвала матушка, но она уже исчезла за калиткой. Лишь венок из сердцецветов, брошенный, олел на снегу.